Интерлюдия первая. Лакей-пудель, одетый в зеленой левле, низко поклонился тайному советнику Виссу, одетому в костюм тройку и произносу. Ваше превосходительство! Император вас ждет! Министр тайной канцелярии, господин Висс, кивнул в ответ и прошел в покое всей императору Руси и великому городу. Белоснежный горный орел возлежал на огромной кровати, в распахнутом синем татарском халате, который был расшит замысловатыми узорами из золотых нитей. Одна из его лап была задрана вверх, над которой склонились две обнажённые декарки из людей. Они серебристыми пилочками обрабатывали когти императору, чтобы потом их покрыто лаком. Бедные, тихие люди. Уже не в первый раз подумал Лис не разговаривать на птичьей и зверочеловеческом языке не мог. И сколько не бились в его тайной канцелярии ученые-мужи, чтобы опровергнуть общепринятое мнение о дикарях, ученые так и не смогли обучить их разговаривать по-нашему. Да и их язык так и никто до сих пор понять не смог. А в принесенном мне докладе было написано, что наши ученые полностью согласны с мировым мнением, что дикие люди – это тупиковая ветвь в развитии, потому что не мыслить адекватно и не приспособиться к прогрессу они не могут. дика люди живут только инстинктами, но к примитивному обучению способны, а это значит, что их вполне можно использовать как бесплатную рабов силу. Ведь ещё лет 50 назад этих дикарей неощадно истребляли и гибли они на тех же южных плантациях тысячами. Но прошло время, и короли с королевами осознали, что такое истребление ни к чему хорошему не приведёт, и издали в своих странах закон о разумном использовании диких людей, и с тех пор на них пошла мода. Хотя это ему было и не свойственно, он с жалостью вздохнул и перевёл взгляд на великого. "О!" воскликнул император. "Мой дорогой лист, ну и с чем сегодня вы ко мне пожаловали?" Министр канцелярии тайных дел сделал церемониальный поклон и произнёс: "Доброе утро, ваше величество. Я к вам по поводу вашей младшей дочери." «Ну!» — подбодрил его Горд. «Я нашел подходящую кандидатуру для нашего дела». «А-а-а!» — протянул Горд и пощупал грудь дикарки. Та захихикала и поцеловала императора в пятку. Откашлялся Лиск, сделав вид, что не заметил, и продолжил свой доклад. «Итак, мой император, да вы, Лиск, садитесь в кресло, а то стоите тут передо мной и взгляда твоего памперса не отводите». Вампир с императором и вправду был знатный в цвет халату с большой золотой короной на промежности. Простите, мой император, покраснел лист, и подойдя к прикроватной тумбочке, опустился в кресло и поставив между ног пофей, достал из него досье и снова откашлявшись, начал. Итак, мой император, мои тайные щеки наконец-то нашли подходящую кандидатуру для нашего плана. Это хорошо, лениво кивнул головой Горн. И прикрыл глаза. Капитан пиратской мини-бригантины под названием «Шоу» зовут «Черный хрякер». Откуда он родом и чем занимался до того, как стал флигустером, неизвестно. Он жаден до славы, смелый в бою и хитер. Не лишен ума и наглости. Из оружия предпочитает шестизарядный револьвер и абордажную саблю. Из одежды носят кожаные штаны и военные берцы, а также дзенцовую безрукавку На голове в свет штанам бандана с рот жирами. Из вредных привычек употребляет спиртное. Курит, в том числе и каннабис. Обожает сырые желуди, завернутые в листья кольки. «Фе!» – протянул император. «Да, я с вами согласен», – тянул голову Лис. «Редкостная гадость». И продолжил. Но Горд тут же его перебил. «А при чем тут одежда?» «Ну как же!» – удивленно ответил Лис. Мне всегда казалось, что одежда тоже неплохо характеризует владельца. Операторна, если 5 секунд задумался и протянул: "Ну, может быть, может быть. Ну что ж, продолжайте дальше". Следующий член экипажа крыса, декоративной масти белого цвета, по имени Айзулида, а по прозвищу Госпожа. Чем занималась до пиратства, неизвестно. Она на судне командир, она же кок. В бою предпочитает автомат калашника с приткнутым штыком, а из одежды носит чуть ниже колен обрезанные штаны зеленого цвета и матрос-кисельник. На голове же носит такую же бандану, как и у капитана. В жизни глупа, вспыльчива и прямолинейна. Из вредных привычек обожает кумыс и сыр с песеней. Когда напевается, начинает орать в охладной песне. Но при этом неплохо аккомпанирует себя сама на разных инструментах. Короче, что под руку попадется, но то мы играем. «Ще!» – снова протянул император и громко звенил. Тайный советник, который сам обожал сырые народные песни, решил промолчать о вкусах и начал читать дальше. Еще один член экипажа – кошка, мастер и слоуха шотландка, окрас голубая норка. По имени Светлана, ну а по прозвищу Кнопка. Прошлое также неизвестно. Она же хитра, как все кошки, и ради своей выгоды может наврать в три короба. Но вот природной глупости и ложь можно быстро раскрыть. Так же смела, как и госпожа Эзумидза, но более мягка и пленным. Часто пристаёт к незнакомым людям и предлагает им свою дружбу. Но поняв, что от них ничего и не перепадёт, сразу же от них отворачивается. В бою дёлся шмаго в одной руке, а во второй такой же револьвер, как и у капитана. На судне она является матросом, а также полиминочницей на грод мачте. Из одежды предпочитает широкополые юбки до колен или короткие джинсовые шорты разных цветов. Это у неё всё зависит от настроения. И чёрно-крамный полувоенные сапожки. А также топики с цвет юбком или шортом. На голове всегда носит широкополую шляпу с тремя поленями перьями. Из вредных привычек любит петь и жевать полынь траву. а также обожает алкогольно-молочные коктейли, в хорошем настроении всегда поет, а в свободное время зачитывается любовными романами. Хм, щелкнул клювом великий, интересная девица, и взглянул вопросительно на Лиска. Не советуем, мой император, окачал тот в ответ головы. Она предана капитану, да к тому же мстительно, как все обманутые маркерские кошки. Ай, мухнул разочарованно великий крылом, Вы не о том подумали, мой лист. Читайте лучше дальше. Хорошо, кивнул тайный советник и перелеснул страницу. Ну и последний член экипажа – это старая попугаяха из породы Амазон, желтоголовый. Прошлое, как и у всех, до пиратства неизвестно. Зовут ее Аленушка, а по прозвищу – Дурачок. Она глупа до идиотизма. Если вышеперечисленные ее товарки просто глупы в жизни и необразованные – то у нее прозвище говорит само за себя. Дурачок же одна до денег и патологически лжива, имеет скверный характер и очень злопамятный. В бою предпочитает морской кортик и кинжал, который носит за черным шелковым кушаком. Кстати, во время абордажа всегда идет последний, а это говорит о том, что она еще и труслива. Как я уже сказал, на ней всегда черный шелковый кушак, матросский тельник и памперс. Но, протянул горд, Вы же знаете, лис, что все птицы люди носят панталсы. Да, мой император склонил голову, лис, но кроме кушака и тельняшки, на ней больше нет ни единой одежды. Правда, в решающем случае может надеть разноцветную бандану, да и выглядит она просто отталкивающе. Хм. Это почему заинтересованно щёлкнул лев Ангор. Дело в том, что она на судне является гальюнщиком, механиком и по совместительству кочегаром. И да, кстати, как мне доложили, несмотря на свои ограниченные умственные способности, неплохим механиком. А морской бой есть морской бой. И оттуда вот следует ответ, что зорочка не раз ошпаривал прорвавшийся боровый котел. О-о-о, передернул плечами император. Видимо, тоже что-то вспомнил свое из прошлого. Да-да, подтвердил лис. Да, ведь она просто отвратительна, а из вредных привычек обожает все виды канцерогенных грибов. Пьёт всё, что горит, и курит всё, что дымится. Постоянно грызёт ёдовые семечки. И вы думаете, мой дорогой лис, что эти дегенераты подойдут нам? Да, мы император. Во-первых, они глупые. Ну, может быть, кроме капитана. Во-вторых, у них сплочённая команда. И самый главный аргумент в их пользу. Если кто-то из них, ну, может быть, кроме Аленушки-Дурочка, пообещает, то это обещание выполнит по мере своих возможностей. И у вас получится взять с них обещание? Да, мой император. И если вы дадите добро, то после моего доклада я тут же влетаю на служебном дирижабле в город Архангельск и лично буду руководить операцией. И лист низко склонил голову в ожидании ответа. «Хм!» – задумался Гот и, опустив правую лаву, поднял левым, выпустив в когти подсеребленные пилочки дикарок. И лишь после этого произнес. «Я даю вам добро, Лиск!» Тайный советник тут же поднялся с кресла и низко поклонившись за шакал в двери. «И да, кстати!» – окрепнул его великий. «Да, мой император!» – обернулся Лиск. «Когда вы вообще наконец-то покончите на Белом море с пиратством?» Я думаю, сморщился Таня Савитник, это смогут сделать только наши потомки, потому что по сути Студёна никому не принадлежит. Конечно, у Руси там есть острова, на которых стоят форты, но их мало. На других живут дикие люди или заселены пиратскими гнёздами. Да и экономика, и внутренние проблемы в нашем государстве. Ой, прервал его Гор. Занимайтесь лучше, мой дорогой Таня Савитник, своим делом. А финансы и политические дела доверьте другим, а свои рассуждения оставьте при себе. Ваша задача отвечать за внутренний покой государства, чтобы на Руси всё было спокойно и тихо. Как скажете, мой император. Мист коротко кивнул головой и вышел.